Природа сновидений. Сновидения, какими бы загадочными они ни были, это вовсе не излишняя роскошь и не бесполезное навязывание воспоминания бездействующего мозга. Строго говоря, сновидения необходимы для выживания. Методы сканирования мозга позволяют показать, что у некоторых животных такая активность мозга тоже наблюдается. Лишенные сновидений, эти животные часто умирают даже быстрее, чем умерли бы от голода, поскольку подобная депривация серьезно подрывает их метаболизм. Увы, наука до сих пор не знает в точности, почему так происходит. Кроме того, сновидение существенная часть цикла сна. Мы проводим за сновидениями примерно 2 часа каждую ночь, когда спим. Причем каждое сновидение длится от 5 до 20 минут. Если разобраться, то в среднем за жизнь мы примерно 6 лет занимаемся только тем, что смотрим сны. Кроме того, известно, что сновидения универсальны для всего рода человеческого. Ученые находят общие темы сновидений в самых разных культурах. За 40 лет профессор психологии Кельвин Хол записал 50 тысяч сновидений. К ним он добавил тысячу рассказов о сновидениях, написанных студентами колледжа. Он обнаружил, это неудивительно, что большинство видит во сне примерно одно и то же. К примеру, сюжеты на темы личных переживаний предыдущих дней или недель. Однако животные, судя по всему, видят другие сны. Так у дельфина полушария мозга спят по очереди и никогда не спят одновременно, чтобы не потерять контроля и не утонуть. Ведь дельфин ликопитающий и дышит легкими, а не жабрами, как рыба. Так что, если дельфины и видят сны, то тоже, вероятно, только одним полушарием. Мозг, как вы понимаете, не цифровой компьютер. Скорее, это нейронная сеть определенного типа, которая перекоммутируется при усвоении новой информации и освоении новых навыков. Но ученые, работающие с нейронными сетями, заметили кое-что интересное. При избытке информации такие системы часто переходят в режим насыщения и вместо того, чтобы и дальше обрабатывать информацию, входят в состояние сновидения – В котором, пока нейронная сеть пытается переварить весь новый материал, случайные воспоминания могут плавать, сходиться, смешиваться и иногда объединяться. Так что сновидения, возможно, отражают процесс уборки, при котором мозг пытается более рационально организовать воспоминания. Если это так, то вполне возможно все нейронные сети всех, способных к обучению организмов, время от времени впадают в режим сна, цель которого – привести в порядок память. Вероятно, сновидение служит именно этой цели. Некоторые ученые даже предполагают, что самообучающиеся роботы со временем тоже будут видеть сны. Похоже, что неврологические исследования подтверждают такую точку зрения. Эксперименты показали, что сохранность воспоминаний можно повысить, если между событием и испытанием уделять достаточно времени сну. На снимках можно было видеть, что во время сна активны те же области мозга, что и при освоении новых навыков. Возможно, сновидения полезны для консолидации и закрепления этой новой информации. Сновидения могут также включать события, имевшие место несколько часов назад, непосредственно перед сном. В основном, однако, в них фигурируют воспоминания давностью в несколько дней. К примеру, эксперименты показали, что если человек станет носить розовые очки, то его сновидения окрасятся в розовый цвет лишь через несколько дней.